Глава восемьдесят первая. Напрасно Богдан упорно вглядывается в шахматную доску. Он допустил роковую ошибку, а ведь он никогда не допускает роковых ошибок. Стефан поджал губы. Он тоже видит ошибку и поднимает взгляд на Богдана. «Боже мой, не похоже на вас? Совсем не похоже!» Стефан, воспользовавшись ошибкой противника, Делает ход ферзем. Богдан обречен. Он снова смотрит на доску, но фигуры пляшут перед глазами, вытворяют черт знает что. Он пытается проморгаться, поставить все на место, привести все в порядок. «У вас что-то на уме?» спрашивает Стефан. «Ничего подобного», отвечает Богдан. В другое время это соответствует истине, но не сегодня. «Раз вы так говорите, не мне с вами спорить», — соглашается Стефан. «Может, еще кого-то убили?» Богдан смотрит на доску, смотрит на фигуры. Не видит выхода. «Победа за Стефаном!» «Вы любите Элизабет?» — вдруг спрашивает он. «Слабо сказано», — отвечает Стефан. «А тогда Кстати, где она? Она мне говорила, в Антверпене» напоминает Богдан. «Это на нее похоже», — кивает Стефан. «Ваш ход». «Как быстро вы поняли, что любите ее», — продолжает Богдан. «Или всегда знали». «Секунд двадцать понадобилось», — говорит Стефан. «Понял это сразу, как увидел. Я тогда подумал, ну вот и ты, тебя-то я и ждал». Богдан кивает. «Вы, кажется, немножко влюбились» интересуется Стефан. «В этом всё дело? Между прочим, можно не доигрывать. Обратного хода нет, верно?» Богдан глядит на доску. «Может, и правда обратного хода нет, но и сдаваться он пока не собирается». «А как узнать, нравишься ли ты человеку?» спрашивает он. «Ну, вы всем нравитесь, Богдан?» уверяет Стефан. «Но вы, надо понимать, подразумеваете романтические чувства». Богдан кивает и снова вглядывается в доску, отчаянно высматривая выход из положения. «Мальчик или девочка?» — спрашивает Стефан. «Никогда мне не нравился этот вопрос». «Девочка», — улыбается Богдан. «Ну, значит, я проиграл Элизабет 20 фунтов», — вздыхает Стефан. «Всегда лучше прямо спросить. Например, как насчет выпить?» «Ответит «да», тогда и узнаете». «А если ответит «нет»?» «Если ответит «нет», оттряхнетесь, скажите себе, что свет клином не сошелся и тому подобное». Богдан вспоминает мост над рекой и камни на дне, связанный мамой желтый свитер. Он смотрит на доску, качает головой. «Случается, что фигуры стоят не так, как хотелось бы. Бывает, что не всё в твоих руках. Может быть, так и надо? Он пригласит её выпить, а откажет так откажет». Богдан протягивает Стефану руку. «Сдаюсь». «Молодец», — одобряет Стефан. «Кто она?» «Донна», — отвечает Богдан. «Служит в полиции». «Как раз то, что вам требуется!» — кивает Стефан. «Не даст сбиться с пути. Просто пригласите ее выпить. Смешной вы человек!» Богдан слышит, как открывается входная дверь. Это Элизабет. Она входит с сумкой, полной папок. «Привет, дорогая!» — здоровается Стефан. «Где была?» «В Антверпене, милый!» Элизабет целует его в макушку. «Это на тебя похоже», — говорит Стефан. «А вы, мальчики, хорошо проводили время?» Богдан спрашивал, когда я понял, что люблю тебя. «Ого, ну и когда?» «Присяжные еще совещаются», — сказал я ему. «Пока что будем толковать сомнения в ее пользу». «С чего это вы заговорили о любви?» «Милая, должны у нас с Богданом быть свои секреты». «Должны?» признает Элизабет. Богдан смотрит на торчащие у нее из сумки документы. Как в Антверпене все хорошо? Все в порядке, да, всё устроено.